Интермедия. Кощей. Днем раньше Кощей сидел на берегу ручья и смотрел на воду. Вода текла медленно, словно осенний холод уже лишал ее сил и превращал в лед. Коричневые опавшие листья кружась плыли по поверхности ручья. На дне чуть трепетали под напором воды, бурые нити водорослей. Через несколько дней на поверхности воды появится первая корочка тонкого прозрачного льда. Вода промоет и сломает ее. Но лед будет появляться снова и снова. Он станет толще и однажды скроет под собой весь ручей. Вода смирится и будет течь под льдом. Пройдет еще немного времени, и ручей промерзнет до самого дна. Ледяные кристаллы оденут листья водорослей. Обитатели ручья умрут или уснут холодным сном, почти неотличимым от смерти. Снег укроет поверхность льда, наметет на ней сугробы и острые снежные заструги. Одинокий волк, бредя по глубокому снегу, перемахнет замерзший ручей и даже не заметит его, разве что острые когти скользнут по крепкому льду. Но волку стоит на ногах и не поймет, что под толстым слоем снега скрывается когда-то живой, а теперь намертво промерзший мир. Хрустнули под чьей-то ногой сухие листья. Кощей поднял глаза. Перед ним, переминаясь с ноги на ногу, стоял Барджель. Он не осмеливался взглянуть в лицо Кощея, которое постоянно менялось. Чего тебе? Звонким женским голосом спросил Кощей. Еще монеты нашел, ответил борджиль. Закатились в траву, помыть надо. Кощей пожал плечами. Мой, разве я тебе мешаю? Борджиль помедлил, как будто боялся повернуться к Кощею спиной, но все же повернулся, вошел в воду и стал тщательно отмывать найденные монеты. Так же медленно, как вода, текло время, настолько медленно, что Кощей почти не замечал его течение. Давным-давно боги создали мир и населили его людьми. Это был мир света, тепла и радости. Мир, который по замыслу богов должен был противостоять темному первоначальному хаосу, сдерживать его. Так боги понимали равновесие. Граница между светом и тьмой лежала не в видимом мире. Она проходила в человеческих сердцах, и на этой границе боги поставили Кощея. Он был стражем, охраняющим мир от хаоса. Но что-то пошло не так. Хаос проник в мир, как холод проникает в медленно текущую воду. Ледяной рукой Хаос касался человеческих сердец и рождал в них страх смерти. Страх – это первый ледяной кристалл на поверхности воды. Из него растет все остальное – зависть, ненависть, злоба, неверие, жадность – все это порождение страха. Барджиль закончил промывать монеты и выпрямился, пряча в карманы и замерзшие руки. «Покажи». Лениво бросил ему Кощей. Борджиль покорно протянул покрасневшую ладонь. На ней лежали неровные кружочки из тусклого желтого металла. Кощей снисходительно посмотрел на них. Стертые, с выщербленными краями. На одной стороне профиль давно умершего князя или короля. На другой, неразборчивая надпись. То ли девиз, то ли заклинание. Разве их теперь поймешь, этих людей? «Зачем тебе золото?» Спросил Кощей Борджиля. «Это власть». хрипло ответил Барджиль. «А власть зачем?» – уточнил Кощей. Шаман замялся, не зная, что ответить. Но Кощей и так знал ответ. Власть давала людям иллюзию силы, иллюзию бессмертия. Жажду власти порождал все тот же страх. Именно поэтому Кощей искал места, где много золота. К таким местам, в первую очередь, стекались одержимые страхом люди. Гонимые страхом люди стали искать защиту. Старые боги не могли ее дать». Смерть входила в их замысел, как неотъемлемая часть мироздания. Поколения людей должны были приходить из тьмы и уходить во тьму. Значение имела только сама жизнь, больше ничего. Так считали старые боги, так они говорили людям. Но кто сможет объяснить справедливость этого замысла умирающему? Разве согласится с неотвратимостью смерти человек, потерявший любимых? Тогда люди нашли или выдумали себе новых богов. Новые боги были добры и щедры. Они обещали бессмертие каждому, кто поклонялся им. Новые боги лгали, но люди хотели верить в эту ложь. И вспыхнула война. В измученных страхом человеческих сердцах новые боги сражались со старыми. И стража Кощея превратился в воина. Он рыскал по миру, отыскивая зараженных страхом людей, и убивал их. Но это лишь приблизило поражение старых богов. Жуткая слава Кощея бежала впереди него. Люди боялись и ненавидели Кощея. Он сам стал частью их страхов, жутким кошмаром старого мира. Старые боги проиграли и исчезли, а Кощей остался. Сначала он пытался все вернуть, но нельзя перекроить мироздание, даже если ты Кощей. Потом он мстил. Мстил людям за беспросветную глупость, убивая их. Мстил новым богам за их лживость, убивая тех, кто поверил в бессмертие. Мстил старым богам за то, что бросили его одного, а, может быть, надеялся, что старые боги вернутся, чтобы защитить людей хотя бы от него. «Мне нужны твои умения», — сказал Кощей Борджилю. «Я слушаю», — наклонил голову шаман. «Завтра рано утром ты пойдешь в деревню, превратишь всех жителей в своих воинов и приведешь их к месту переправы через реку». «Для чего?» — спросил Борджиль. Кощей удивленно взглянул на него. Неужели набрался смелости? Но лицо шамана было равнодушным. Он просто уточнял детали поручения. На мгновение Кощей задумался, не сделать ли и вправду этого шамана правителем Хазар. Он умный и послушный. Он станет править так, как надо Кощею. С его помощью Кощей рано или поздно навсегда избавит хазарский народ от страха смерти. Как избавит? Очень просто. Он велит Барджили убивать их одного за другим. не выбирая, не делая виноватыми, просто убивать. И когда они поймут, что умереть может каждый, тогда страх навсегда покинет их сердца, потому что глупо бояться неизбежного. Главное – держать в страхе самого Барджиля. Но это не трудно. «Мы будем приносить жертву богам», – ответил Кощей на вопрос шамана. Не произнеся больше ни слова, Барджиль развернулся и ушел. Кощей снова перевел взгляд на воду. Надо было подумать о Немом. Немой нравился Кощею. Отчасти в этом была виновата Глашка, в чьем теле Кощей сейчас обитал. Но больше всего Кощею нравилось то, что Немой не был похож на других людей. Кощей не чувствовал в нем страха. Это было удивительно и необычно. А ведь как только он не проверял Немова и золотом, и марами, а теперь похитил у него самого близкого человека. Но и тогда Немой не испугался, иначе Кощей непременно увидел бы, в том и состоял первоначальный план Кощея. Немой должен был испугаться за глажку, тогда Кощей взял бы его под свой контроль и вселился бы уже в Немова, а дальше просто убить князя Всеволода и его наследника и самому править княжеством в теле Немова. Не получилось, не было страха в Немом, не за что зацепиться. Злость была, еще какая, жажда убийства определенно. Если Немой сможет добраться до Кощея, он обязательно попытается его убить, в этом Кощей не сомневался». И тогда он поменял план – пусть немой убьет князя и княжича, и сам сядет на трон. Тогда Кощей вернет ему глажку. Хороший князь получится из немого, правильный. Возможно, именно ему удастся заразить своим бесстрашием подданных и тем самым приблизить поражение новых богов, а Кощей ему поможет. Кощей сидел неподвижно, это не доставляло ему неудобств. Он не чувствовал ни холодного ветра, ни голода, ни жажды. Но покормить тело все же было нужно – Кощей старался не забывать о потребностях занятого тела, иначе как он вернет его немому? Может, получиться неудобно. Кощей поднялся с обрубка сухого бревна, на котором сидел, и пошел к разведенному Борджилем костру. Шаман уже знал привычки своего повелителя. Едва Кощей подошел, как Борджиль протянул ему миску с горячей похлебкой. Смотреть на Кощея Борджиль по-прежнему избегал. Оно и понятно – страшно видеть молодую девушку с мертвым морщинистым лицом. Кощей мог бы полностью принять облик Глашки, но зачем? Чем больше шаман боится, тем послушнее будет. И в этот момент в окружающем пространстве что-то изменилось. Кощей прислушался. Нет, он не воспользовался человеческим слухом. Его слух был куда тоньше и улавливал не только звуки. Понятно. Княжича Михаила больше нет в мире. План Кощей оказался верным. Немой начал выполнять то, что должен – Кощей довольно улыбнулся и принялся неторопливо есть похлебку деревянной ложкой. Теперь надо подождать еще немного. Если боги бросили этот мир на произвол хаоса, почему бы Кощею самому не стать богом? Утром Барджиль собирался медленнее обычного и старательно прятал глаза. Кощей почувствовал, что он хочет о чем-то спросить. «Спрашивай», – разрешил он шаману. «Скажи, что я точно должен делать?» – спросил Барджиль. Помялся на месте и продолжил. «И зачем?» Этот вопрос неприятно удивил Кощея. Если люди станут каждый раз задаваться вопросом, зачем им что-то делать, с ними будет невозможно работать. Хорошо, когда человек знает ответ на вопрос «почему?», значит, у него есть причина для поступков. Имея причину, он с чистой совестью идет по своей дороге и не задумывается о том, куда она его приведет. Но если человек задает вопрос «зачем?», Значит, он хочет узнать цель, а это уже опасно. Кощей помедлил, подбирая слова. «Ты должен подчинить себе жителей деревни и привести их к переправе. Там мы совершим жертвоприношение, потому что они все равно уже не люди. Они отравлены страхом». Слова «потому что» Кощей выделил интонации, тем самым он дал Барджилю причину и возможность не задумываться о последствиях. «Но зачем?» Прямо переспросил Барджиль. Кощей разочарованно покачал головой. Нет, борджиле придется менять. У переправы будет много плохих людей. Терпеливо объяснил он. Я хочу, чтобы жители деревни убили их. Кровь этих людей угодна богам. Произнося эти слова, Кощей усилием воли заставил Барджиле смотреть ему прямо в глаза. Колени шамана мелко дрожали, по лбу стекла капелька пота. Дослушав, Барджиль молча кивнул и исчез в лесу. Кощей посмотрел ему вслед и снова пошел к ручью, проходя мимо кучи монет, сваленных под елкой. Он не удержался и поддел монеты ногой. Золотые кругляши с тихим звоном разлетелись по всей поляне. Небо на востоке посветлело. Низкие серые облака медленно плыли над самым лесом. На воду опустилась первая снежинка. Кощей снова почувствовал изменения в окружающем пространстве. Он прислушался и довольно улыбнулся. Князя Всеволода больше не было в мире. Немой выполнил то, что должен был выполнить. Настал черед Кощея исполнить свое обещание. Кощей решил, что будет честен и милостив с Немым и отдаст ему Глашку в обмен на обещание занять княжеский трон. Конечно, Немой ждет подвоха. Что ж, тем интереснее будет ему узнать, что Кощей играет честно. Надо было поторопиться. Пребывание в человеческом теле имело свои приятные моменты. Кощей хотел выбрать себе другое тело взамен Глашкиного, И лучше сделать это до того, как звери Барджиля растерзают всех спутников князя Всеволода. Кощей поднялся на ноги, шагнул в сторону и оказался у переправы через речку Змеюку.